Михаил видел, что тень Вильяминовской измены налипла и на него. В конце концов, и тверичи отвернутся от своего господина, выдадут его Дмитрию, или произойдет что-нибудь еще не менее постыдное, унизительное. Позор нынешний, боязнь позора завтрашнего, вот что невыносимой своей тяжестью день за днем пригнетало хребет его гордыни. И не выдержал Михаил. Он пришел в келью к тверскому владыке Ефимию и попросил его выйти завтра во главе челобитчиков за ворота с просьбой к осаждающим о мире и милости. Пусть скажет владыка Дмитрию, что он, Михаил, отдается в полную великокняжескую волю. Ефимий всего год назад был поставлен на Тверскую епископию митрополитом Алексием. Сам он не был достаточно силен, чтобы обуздывать честолюбие хозяина Твери. Но тем более порадовало его ныне истинное христианское смирение князя Михаила. Да, конечно, он берется возглавить посольство и постарается, чтобы великий князь Московский не отверг предложение мира. За последние годы они несколько раз мирились и целовали крест, лежащий на подписанных грамотах. Дмитрий не желал больше повторений. Они были бы губительны для той и другой стороны, для всей Руси. Можно ли до конца доверять нынешнему раскаянию Михаила? Скорее всего, нельзя. Поэтому новое мирное докончание должно связать Михаила условиями. и обязательствами гораздо более жесткими, чем старые грамоты. Прежде всего, Михаил отныне должен будет считать себя по отношению к Дмитрию братом-молодшим, как в свое время в грамоте с Ольгердом «Великое княжение Владимирское и Великий Новгород» объявляется вотчиной старейшего брата Дмитрия Ивановича, которую Михаил обязан блюсти, а не обидеть. «А вотчины ти нашей Москвы и всего великого княжения затверживалась в грамоте, и Новгорода великого под нами не искати, и до живота, и твоим детям, и твоим братаничам». Поэтому этому условии не только сам Михаил, но его прямое и боковое потомство отказывалось отныне от притязаний на великокняжеский стол. А если нас начнут сваживать татарове, уточнял Дмитрий, и станут давать тебе нашу вотчину, великое княжение, то тебе не брать до самой смерти, а станут они нам давать твою вотчину, тверь, и нам также не брать до самой смерти. Далее Дмитрий потребовал от Тверского князя представление полной самостоятельности Кашину. Пусть Кашинским уделом ведает, как и прежде, вотчич Василий. И дань Ордынскую с князь Василия Михаилу впредь не требовать. Это дело великого князя. А имешь его обидите, мне его от тебе бароните. Дань данью, но что подлинно должно было удивить Михаила, так это великокняжеское условие относительно возможного прихода Ордынской рати. Дмитрий без обиняков потребовал «А пойдут на нас татарови, или на тебе, биться нам и табе с одного всем противу их, или мы поидем на них, и табе с нами, с одного поите на них». Да, меняются времена. Еще недавно... О подобном говорили разве лишь шепотом, без свидетелей. И дед Михаила Михаил Ярославич, и дед Дмитрий Иван Данилович, уж на что были мужи сильные, посчитали бы безумием вписывать такое вот условие в свои грамоты. А молодой москвич говорит сегодня об этом как о чем-то привычном, заурядном. И вместе с тем каждым своим словом отрезает Михаилу путь к отступлению. Попробуй теперь, согласившись на союзные действия против орды, сунуться за сочувствием к тому же мамаю. Следующее требование великого князя Московского еще больней связывало Михаила по рукам и ногам: А пойдут на нас литва или на Смоленского на князя на великого настаивал Дмитрий, или на кого на нашу братью на князи, нам вся их бороните. а с нами всем с одного. Или пойдут на тебе и нам так же по тебе помогать и бороница всем с единого. С чего бы пойти Ольгерду на тверь? А вот на Смоленских, да на Брянских князей, которые теперь у Тверских стен стоят, литовец наверняка пойдёт. Значит, Михаил обязан выступить тогда против своего зятя, столько раз ему помогавшего. Несладко. Но пришлось сейчас и с этим условием согласиться. «Основом Ти городом и старшком жить в старине и в миру», следовало предложение за предложением, и каждое почти начиналось с этого московского твердого акающего «а». А боярам и слугам вольным воля Дмитрий потребовал только, чтобы правило боярской воли не распространялось на Ивана Вильяминова, потому что он не перешел открыто со службы на службу, а из-под тишка изменил своему хозяину. Да и Михаилу, как совершенно очевидно, принес одни лишь несчастья. Все земли беглеца Вильяминова изымаются в пользу великого князя. Случится какой спор о земле или о людях, московские и тверские бояре пусть съедутся на рубеже для судебной расправы. Если же сами не сговорятся, то пусть призовут третейским судьей великого князя Рязанского Олега Ивановича. Известно, что Олег не участвовал в походе русских князей на Тверь. Но назначение третейским судьей... в возможных спорах между Дмитрием и Михаилом, не могло, конечно, состояться без его собственного согласия. Из этого можно заключить, что ко времени похода 1375 года в отношениях между Москвой и Рязанью наметились благотворные перемены. Называя своего южного соседа в качестве судьи-посредника, Дмитрий тем самым умно и не выводил его из рязанского «закута», привлекал к общерусскому делу. Веские, беспрекословные, будто в металле отлитые требования до грамоты, отражали твердую уверенность, обретенную Дмитрием к исходу лета 1375 года. Сейчас, пожалуй, было переломное время всей его жизни». Голос молодого князя окреп приобрел мужественное звучание. Этот голос стал слышен на всю Русь. Отныне к нему вынуждены будут прислушиваться и за ее пределами. Как и следовало ожидать, наказание Твери разгневало и Мамая, и Ольгерда. Но тот и другой могли сейчас себе позволить лишь небольшие карательные набеги, на окраине Великого Владимирского княжения. Ордынская рать повоевала села возле Нижнего Новгорода, литовцы подступили к Смоленску, но тоже отличились лишь грабежом крестьянских дворов и малых городков. Якобы мстили за обиду, нанесенную Тверичу, по что ходили ратью на князя Михаила Тверского. Видимо, ополченцы к этому времени еще не вернулись в свои города и села, и сопротивление карателям оказано не было. Иван Мельеминов безвылазно сидел в Орде. А куда ему выходило податься? Он громко именовал себя Тысячским Владимира Клязьминского Великокняжеской столицы. Этот чин был обещан ему Михаилом, когда в Твери сговаривались. Но велик чином, а в триухе — овчином. Михаилу теперь не до Владимира Первопрестольного. Рад небось, что и в твери оставлен. И на Москве беглого боярина никто не вспомянет, даже родня отвернулась от него. Все озлобляло изменника. И то, что братья его и дедья служат честно Дмитрию, выслуживаются... И то, что великий в мечтах Михаил присмирел тряпка, и то, что мамай столько понаставил сетей неугодных ему Чингисхановичем, что и сам уже по забывчивости стал попадать то в одну, то в другую. Тоже тряпка от халата узбекхана.